Голова 3 3 т я Так и Нахадука вел пятерку бандитов по ж е л о б а м канализации, несмотря на все старания Рида превратить это место в более-менее нормальный схрон. Дело не увенчалось успехом. Сколько бы сюда денег ни вбухали, не подровняли стены, не установили проводные камеры и повесили электричество, здесь все еще воняло. А пока м е н н о м у полу? В не особо глубоком, взрослом п о к о л е н о Алексу чуть ниже, чем поживот, жёлобе тянулась вязкая вода, полная вонючих н е ч и с т о т Может, в других районах города очистные сооружения использовали по назначению и действительно фильтровали воду, поступающую затем в реку, но не в х а й г а р д а н е Единственное, что здесь отмывали при помощи этих сооружений, деньги. Взятки чиновников, закрывающих глаза на нарушения бизнесменов, делающих и тех и других лишь богаче, а ж и з н ь простых людей хуже и беднее. Несмотря на вони свою буквально маниакальную нелюбовь к грязи и дурным запахам, Алекс все так же следовал позади пятерки. В пятером два человека и два орка и тролль. Они представляли собой довольно жалкое зрелище, особенно орки. Этим з д о р о в к а м приходилось сильно постараться, чтобы уместиться в созданное людьми и под людей с о о р у ж е н и е Камни кладки терли им спину, рвали одежду и оставляли следы грязи и какой-то вязкой, воняющей жижи не мускуса траглодитов, а чего-то другого, связанного скорее с конденсирующими с я и с п а р е н и я м и и с п р а ж н е н и й и И даже сама мысль об этом заставляла Алекса согнуться в рвотном позыве. Один только так на хадука, в виду своей природной гибкости и примерно на четверть большему количеству суставов, несмотря на свой рост, вполне комфортно себя ощущал. Именно поэтому, а еще потому, что, как и большинство троллей, являлся отличным охотником и с л е д о п ы т о м вел за собой своеобразный отряд: пять взрослых представителей разных рас и мальчик, сжимающий в руках слишком крупный для себя пистолет. Пришли! И два слышно прогудел с явным облегчением Гаркус. Вместе с этим он выглянул за поворот, а потом втиснулся обратно. Сколько? – спросил парень с хвостом вместо причёски. У него на волосах еще остались следы запекшейся крови. После того как Гаркус вырвал у нее целую прядь, больше двух десятков. Гаркус взял в одну руку мачете, а в другую пистолет-автомат со спиленным сиреником. Десяток с т р о ж е й кулаку, еще двое больше р а з б р е л и с ь п о х о р о н и л и щ у Перед дверми и пятнадцать. Самым главным с х р о н м о м б а н д и Ткилс находилось расширение, н е к о е подобие платформы с центральным бассейном. Каждый вечер там открывались заграждения и вода утекала вниз, п о ж е л о бам прямо в реку, а оттуда в океан. Я пойду первым. Ноздри Гаркуса шевелились подобно рыбьим жабрам, открываясь в с ё ж и р е с каждым вздохом. Верный признак того, что орк вводил себя в боевой транс. Страшная штука. Помните б е р с е р к о в из истории про викингов? Но то просто история, а вот у орков с этим все иначе. Так, Нахадука, ты следом. Вы прикрывайте. ш к е т постарайся не сдохнуть. Ты еще нужен Риду. Ага. Только и ответил Алекс, а потом его осенило. Стой! Крикнул он шепотом, насколько это вообще было возможно. Сделал он это как раз вовремя, потому как Гаркус уже почти выпрыгнул за угол. В результате орк чуть было не споткнулся и не врезался головой в потолок жолоба. Что? Прорычал он сквозь крепко сжатые зубы. Бла Горки, даже находясь в боевом трансе, были способны соображать. Иначе бы давно уже друг друга перемочили. Да, разумеется, трудно представить, что Гаркус... в о о б щ е я в л я л с я разумным, но в мире без этого достаточно парадоксов и загадок. Огнестрел. Алекс поднял пистолет. Мы либо оглохнем, либо заденем что-нибудь взрывоопасное в хранилище. Дом несколько раз предлагал Риду пересмотреть политику хранения ключевых для банды объектов, но тот был глух к высказываниям маленького паренька, и неважно, насколько с в е д у щ тот был в искусстве черной магии. Так что в итоге в и 15 х р а н и л с я н е т о л ь к о компромат на большую часть представителей банд. и властей Хайгардена и некоторых других районов, ну и основной огневой потенциал Ткилс. Несколько рядов автоматических винтовок, гранатометы, противотанковые мины. Алекс и сам не знал, на хрен а они нужны. Кое-какие артефакты, пара ящиков все четыре и противозаконные разрывные гранаты с а д а м а н т и о в ы м и осколками. Причем последние вместе с документами и флешками хранились в довольно добротном сейфе. Но вы никакой сейф не о б е с п е ч и в а л стопроцентной защиты. А что-то подсказывало Алексу, что именно за дамантием вылезли т р о г л о д и т ы Созданные магами твари имели особенность вредить самим магам. Сперы лучший тому пример. Так что т р о г л о д и т о в хлебом не корми, или что они там жрут? д а и сделать себе наконечник или оружие за дамантие, учитывая, что они сами к нему были практически нечувствительны. И как еще весь мир не захватили, блюдки с клиски. п а р е н ь прав, видя нерешительность Гаркуса, поддакнул так на Хадука. И без тебя знаю, – рыкнул Орк, после чего приказал: – Пушки убрали, только ножи. Разумеется, мачета ни у кого, кроме него, больше не было. Парни обнажили керамбиты, так как Рид заставил всех членов банды, не обладающих врожденными качествами, как Гаркус или так на Хадука, заниматься на постоянной основе калифилиппинским боевым искусством. Второй Орк вооружился мачете, чуть более скромного размера, чем у Гаркуса, а Тролль достал боевой топорик. А ты? Гаркус кивнул на у и л с о н а Алекс пистолет о а к и не опустил. А это на случай, если кто-то из вас решит свести со мной счеты. о р к выстрелил в него своим убийственным взглядом, но д у м а ю было плевать. Может, магии у него осталось и не так много, но достаточно, чтобы хватило на пару-тройку проклятий. Учитывая, что он лично подбирал для банды охранные амулеты, обойти их защиту ему не составит труда. Прикроешь, процедил Гаркус. Облажаешься. Я лично прослежу, чтобы тебя выпотрошили прямо в этой г о м н о м е с к е Ты посмотри мне, потомок Волков. Алекс покачал пистолетом. Я ведь в полубит вы могу перепутать твою башку с таргладитовой. Орк обнажил клыки, но даже такому тупому созданию, как Гаркусу, хватило мозгов, чтобы правильно расставить приоритеты. Погнали! Во всю мощь легких выкрикнул он и буквально выпрыгнул прямо навстречу таргладитам. Бандиты в о п е у л ю л ю к а п о м ч а л и с ледом. а л е к же осторожно крадучись в ы с ы н у л с я из з а угла. Тупой ублюдок! Чуть ли не пропищал он. То, что у Гаркуса было сложно с математикой, он подозревал. Но переподать два с небольшим десятка и около полусотни – это уже ч е р е с чур. д о м проверил спусковой крючок и з а п у с т и л руку в карман, выудив оттуда несколько маленьких накопителей УЕМ. Ситуация становилась все хреновее и хреновее.